Позиция жертвы и возникающее из нее чувство беспомощности уходят из жизни. В каждой ситуации человек спрашивает, где «я», что есть «я» в этой ситуации, как я отражаюсь в этом мире, с какого уровня моего «я» пришло это отражение. В чем заключается переворот? Вместо того, чтобы требовать от Вселенной доказательств того, что вы сами создаете реальность, и при этом сидеть на диване и принимать или отвергать происходящее, вы принимаете как данность, что жизнь и все ее события созданы вами, а поэтому необходимо увидеть в них смысл. И речь идет не о поисках некоего философского космического смысла, но о попытках разобраться в том, что данное событие говорит о вас, о вашем поведении или о вещах, которые вы пытаетесь отрицать. Совершите этот переход и пронаблюдайте, как различные уровни вашего «я» будут трансформироваться прямо у вас на глазах цитата люди всегда винят в своем положении обстоятельства сказал великий английский драматург джордж бернард шоу я не верю в обстоятельства в этом мире добивается успеха тот кто активно ищет те обстоятельства которые ему нужны а если не может найти то сам создает их конец цитаты как мы создаем обстоятельства Как мы создаем те совпадения, которые оказывают колоссальное влияние на нашу жизнь? Кажется совершенно неправдоподобным, чтобы кто-то мог сам создать, например, такое совпадение. Я забыл кое-какие бумаги и пришлось мчаться домой, но по дороге я проколол колесо. Я остановился, чтобы поменять его, нагнулся, и у меня лопнули по шву брюки. Пришлось накинуть на себя плед. Мимо проезжала женщина, нарисовавшая узор. Для этого пледа она остановилась, и вскоре мы поженились. Конец цитаты. Это было простое совпадение с обстоятельств. Однако на самом деле мы подразумеваем, что все это было не случайным. Однако неужели наш счастливый муж сам сотворил прокол колеса? Или он сотворил только свадьбу, а детали проработала Вселенная? Такие вопросы непременно возникают, когда принимаешь позицию «я творю». Рассказывая об экспериментах по изменению pH воды, Уильям Тиллер говорит, вы спрашиваете, подробно ли мы формулировали намерение, или же высказывали его в общих чертах, позволяя... Вселенной самой найти способ его осуществления. В общем-то, верно, второе. Конец цитаты. Иными словами, вместо того, чтобы описывать все этапы, через которые должна пройти вода для измерения pH, реструктуризацию химических связей, обмен ионами и так далее, Мастера медитации, участвовавшие в экспериментах доктора Тиллера, просто сосредоточились на результате, а Вселенная уже проработала детали, проколола колеса, порвала брюки и так далее. Комплексный обед или шведский стол – Уилл пишет. «Обдумывая различные нюансы концепции, я создаю свою реальность. Я задался вопросом, на что это больше похоже, на комплексный обед или шведский стол? Выбираю ли я каждое отдельное событие или заключаю пакетное соглашение? И мне вспомнились страсти Христовы. Создал ли сам Иисус свое страдание и унижение? Или же Он пожелал вывести мир на новый уровень сознания?» а пытки просто шли в комплекте спрашивает уил когда перед словом появляется приставка со часто это обозначает какие либо взаимоотношения так сотрудничать означает трудиться вместе тогда и Совпадение, когда два случая как бы вместе впадают в одно русло, подразумевает изначальную связь между двумя случаями.